Глава 45. «Союз». «Куда мы бежим?» — крикнул Хампа, пока они неслись по узкому переулку, мимо бродяг, которые сидели на земле, вытянув ноги, мимо мусорных куч и торговых лотков, на которых продавали что угодно, от сладкого льда на палочке до каменных башмаков. «Не знаю. Просто беги», — ответила Салли, тяжело дыша. Она столько раз свернула, что уже сама не знала, в какую сторону они направляются. Навесы в узких переулках заслоняли небо, так что трудно было использовать крупные городские постройки как приметы. На стенах, по обе стороны, висели десятки застиранных разноцветных ковриков, вероятно, чтобы сохранять тепло в домах. За беглецами гнались шестеро тяжело вооруженных стражей с их знаменитыми большими черными щитами и алыми копьями. Они сбивали с ног тех, кому не посчастливилось вовремя уйти с дороги. Сали радовалась, что их преследуют стражники. Массивные доспехи замедляли бег, а Сали едва удавалось бежать бодрой рысцой. Но долго бы она не продержалась и уже начала выбиваться из сил. Гораздо больше ее смущали те, кто гнался за ними по верху. Сали заметила по крайней мере двух ловцов бури, которые неслись по крышам. Это была угроза пострашнее. На открытом месте их быстро настигнут. Сали дернула Мархи за рукав. «Девочка, где на этом проклятом куске льда можно укрыться?» Мархи держала за руку хампу. На очередном перекрестке она посмотрела направо и налево. «Есть туннели, которые пролегают глубоко в горах. Люди из Масау не смеют туда соваться. Если доберемся туда, будем в безопасности». «А где ближайший вход?» — спросила Салли. Мархи остановилась и огляделась. «Мы были в квартале «Пингвинье-Весло», Потом пересекли проезд к осадке, значит. Впереди показалась еще одна компания стражей, отрезав им путь. Ловушка захлопнулась. Хампа встал перед Мархи, повернувшись к трем приближавшимся копейщикам, а Сали приготовилась встретить тех шестерых, что нагоняли сзади. Сейчас услышите перебранку стали!» — прогремел Хампа. Сали не сводила глаз с подступающих стражников. Копейщики приближались медленным шагом. Длинные четырехугольные щиты и тяжелые копья не упростили им погоню вверх по холму. Вот и хорошо. Тяжело дыша, они приближались к беглецам. Между стражниками было заметное расстояние. Сали решила, что за эту небрежность они поплатятся. Кнут выпрямился на полную длину и устремился за плечо ближайшего стражника, пронзив горло следующего. Сали резко дернула кнут обратно, заставив тело повалиться вперед. Третий стражник об него споткнулся. Затем она превратила кнут в копье и, воспользовавшись узостью проулка, стала наносить быстрые и резкие удары. Копейщики, сомкнув щиты, выстроились стеной, которую трудно было пробить кнутом. Тогда Салли устремила копье поверх щитов, согнула древко и рассекла языком железный шлем. Она мельком взглянула на ученика. Хампа, как обычно, молотил по щитам топором и палицей, словно рубил дрова. Один противник уже упал, у второго щит был разбит. Этот отряд не справился бы с беглецами, но стражники в городе так и кишели. Пробиться не удалось бы. Нужно было где-то спрятаться. Ловец бури приземлился у хампы за спиной и занёс блестящую золотистую саблю. Саля превратила древко в кнут и послала его вперёд. Ловец бури был слишком далеко, а подпорки навеса как раз в пределах досягаемости. Кнут расколол хлипкую деревянную палку, удерживавшую навес, и тот рухнул на ловца. Второй спрыгнул сали прямо на голову. Припав на одно колено, она взмахнула кнутом. Ловец бури отступил, полетом молнии, прежде чем наконечник его пронзил. Он возник рядом с Салли и полоснул саблей. Салли вовремя отскочила, но кончик клинка царапнул по пластинам на боку. Она потеряла равновесие и неуклюже села. Салли успела подогнуть ногу и оттолкнуться от земли, уйдя от новой атаки. Сабля ударила по земле. Салли врезалась спиной в стену и пригнулась, уходя от третьего удара, который был направлен ей в шею. Воспользовавшись передышкой, она поднырнула под руку ловца и оказалась у него за спиной. Распущенный конец кнута она набросила на шею противника, дернула и затянула. Ловец взмахнул саблей одновременно, пытаясь ослабить удавку, но Сали присела, выгибая его дугой. Он попытался уйти полетом молнии, но вырваться из хватки Сали не сумел. Спустя несколько мгновений тело ловца обмякло. Сали толкнула убитого копейщикам, которые по-прежнему стояли за пределами досягаемости кнута. Долго так продолжаться не могло. Сали отступала, пока спиной не натолкнулась на хампу. Надо уносить ноги. Я уже почти пробился, крикнул тот. Он отбросил вражеское копье палицей, обрушил обух топора на правую руку копейщика, дернул вверх, и лезвие вошло противнику в подбородок. Сали сказала: "Так мы от них не убежим. Куда же нам деваться? Наверх". "А мархи? Она не угонится за нами по крышам. Нельзя же ее бросить". Сали огляделась. Куда подевалась девчонка? Неужели удрала? Ловец бури, на которого свалился навес, наконец выпутался, отбросив в сторону обрывки холста. Он уже приготовился к атаке, но кто-то вдруг вышел из зависевшего на стене ковра и дал ему дубинкой по голове. Это была Мархи. Сюда. Хампа подтолкнул Сали в узкий, как игольное ушко, переулок. Хапанка бежала первой, Сали за ней. В тесном проходе двигаться приходилось боком. К счастью, тяжело вооруженным стражникам было еще сложнее. Сали посмотрела наверх, ища других ловцов бури. Над ними виднелась узкая полоска неба, которую пересекали веревки. На них висели фонари и мокрое белье. Они оказались в лабиринте тесных улочек, зажатых между склонами холмов. Сали совсем запуталась. Мархимиш тем еще несколько раз свернула, как будто наугад. Сали начала отставать. Если бы не Хампа, который не давал ей замедлить шаг, Салли бы давно потеряла Мархи из виду. «Подожди!» — крикнула она. Салли едва стояла на ногах. Стычка продолжалась недолго, но лишила ее остатков сил. Салли слабела с каждым часом. Она остановилась и согнулась пополам, тяжело дыша. Хампа тут же оказался рядом и помог ей устоять на ногах. «Я тебя держу, сестра!» — сказал он. «Мархи, куда мы бежим?» Они поспешили за Хаппанкой, миновав огромную свалку, кучку лачуг и нечто вроде сада грибов. Наконец, после бесчисленных поворотов, Мархи привела их в длинный узкий проулок, в дальнем конце которого светилось нечто белосинее. Это, очевидно, был выход из квартала. Ощутив прилив сил, Салли со всех ног пустилась в сторону света. Тесные улочки были до да нельзя неприятные, а главное вонючи. Наконец, Салли поравнялась с Мархи, которая стояла в конце проулка. Она не успела вовремя остановиться и подтолкнула девушку. Мархи, казалось, этого не заметила. Салли подняла голову и поняла, почему. Они вернулись на главную улицу, к озеру, и оказались неподалеку от моста, ведущего в Масау. Стражников на заставе теперь было гораздо больше, чем раньше. «Как же так?» — растерянно спросила Мархи. «Я, наверное, повернула не туда». Их подозрительная компания привлекла внимание копейщиков. Четыре стража рысцой направились к ним. Теперь куда? ⁇ спросил Хампа. Мархи медленно отступила в бок и тут же сорвалась с места. За мной. Особого выбора не было. Сали шагнула за Хапанкой и тут же Хампа подхватил ее на руки. Я еще не настолько слаба, крикнула она. Ты нас замедляешь, так быстрее. Сали кивнула. Я рада, что тобой движет не только забота о раненой наставнице. Хампа бежал, глядя прямо перед собой. «Как, по-твоему, она поедет с нами, если я ее позову?» «Полагаю, прямо сейчас она думает, что знакома с тобой всего два дня, а за ней уже гоняются стражи. Позаботишься о будущем, когда оно наступит». Салли посмотрела через плечо Хампы. Стражники бежали за ними, и их стало больше. «Хампа не продержался бы долго. Поставь меня, я могу бежать. Поставлю, когда надо будет перевести дух, ладно?» Хампа поднажал и поравнялся с Мархи. «Тебе надо беречь силы для боя!» Он был прав. Сали еще не оправилась от трёпки, которую получила от Райдена. Она превратилась в тень, но еще могла вызвать короткую вспышку и справиться с кем угодно, в том числе с ловцами бури. Тем более двое как раз приближались с западной стороны города, прыгая с крыши на крышу. Они вот-вот должны были настичь беглецов. У дома с синей крышей все трое повернули направо. Стражники приближались. Мархи первой добежала до последнего поворота перед вершинным кварталом. Она бурно махала руками, приказывая поторапливаться. Девушка открыла рот от ужаса, когда увидела двух ловцов бури, которые со слепительными белыми вспышками перескакивали с места на место, настигая хампу. Оба одновременно оказались на крыше здания рядом с ним и прыгнули вниз, один с саблей, другой с трезубцем. До самого последнего мгновения Салли изображала, будто лежит у него на руках без чувств. Подумать только, Алина некогда сказала, что Сали губит честность, что она совершенно не умеет притворяться. Если бы наставница теперь увидела, как она прикидывается мертвой на руках у своего ученика. Подбрось меня, велела Сали. Хампа подкинул ее в воздух. Сали ногой ударила в живот одного из ловцов бури, женщину, заставив ее отлететь в сторону. Затем она развернулась лицом к другому ловцу распустила кнут и устремила его к груди противника, вооруженного двуручной саблей. Тот отскочил вовремя, и язык пробил ледяную стену. Саля приземлилась рядом с хампой и подтянула к себе кнут, на котором повис большой кусок льда. Размахнувшись им над головой, словно молотом, она обрушила его на оверткого противника, который снова успел увильнуть в последний миг. То ли он был слишком проворен, то ли сали двигалась чересчур медленно. Скорее всего, второе. Она мельком взглянула на Хампу, который боролся с женщиной. Хампа загнал ее в угол и размахивал палицей и топором. К сожалению, противница была вооружена двойным щитом, изрядная редкость. И Хампа вряд ли бы с ней справился. Победа в бою нередко сводится к выигрышу в определенном числе поединков. Салли предложила ему поменяться противниками, но боец, вооруженный длинной саблей, также вряд ли пришелся бы юноше по вкусу. Сали описывала глыбой льда широкие круги над головой, а потом повела кнут в другую сторону и обрушила глыбу на земь в том месте, где ловец бури был мгновение назад. Противник отступил полетом молнии, возник рядом с сали и взмахнул саблей. Сали отбила удар кнутом, тернула, и ледяная глыба полетела к ловцу бури. Они наступали и отступали, как в танце, наносили удары и уклонялись. Одна избегала клинка, второй — удара ледяной глыбой. Лед наконец, раскололся, когда оба сошлись в ближнем бою, не позволяя друг другу воспользоваться дальней досягаемостью своего оружия. Впрочем, Сали как бы ни старалась, не могла пробиться сквозь защиту противника. Тот, видимо, почувствовал, что она устала. Каждый раз, когда она пыталась его одолеть, он отступал на несколько шагов и менял тактику. Он уступал Сали как боец, но был моложе и сильнее, а всплеск ее ци уже почти истощился. Сали хватала воздух ртом и прилагала огромные усилия к тому, чтобы просто дышать. Вся секта была бы опозорена, если бы Сальменде бросок гадюки проиграла посредственному бойцу. Они сплелись в клубок. Кнут обмотался вокруг лезвия сабли. Противник ухватился за клинок и за рукоять обеими руками и надавил. Сали пыталась отвернуть лезвие от себя, однако ловец бури был сильнее, и острый край постепенно приближался к ее горлу. У сали уже начали подгибаться ноги, но тут противник пошатнулся под ударом палицы и рухнул на земь без чувств. Сали облегченно вздохнула. Это было сродни рассвету после ночной битвы. Ей казалось, что она разваливается на части. Идем, сестра, сказал Хампа, поднимая наставницу на ноги. Мархи подбежала к ним, и все трое заковыляли к воротам квартала. «Откройте! Откройте!» — закричала Мархи. «Поднимите свои жирные задницы и отоприте ворота!» И как истая хапанка добавила. «Ну, пожалуйста!» К вежливости она явно прибегла не зря. Деревянные створки скрипнули и медленно приоткрылись. Из-за ворот выглянули несколько сородичей Мархи в меховых шубах. «Хайсаниси Яго Мархи!» — крикнул один из них. «Нам велено запереть! Откройте проклятые ворота, или я утоплю вас в чане с рыбьим жиром!» Хапани повиновались и впустили беглецов в квартал. «Запирайте!» — велела Мархи, как только они вошли. «И пусть созовут всех громыхал!» Она продолжала отдавать приказы, пока Сали и Хампа ковыляли по двору. Вскоре Мархи их нагнала. «Мне надо поговорить со своими. Отведи свою наставницу к мастеру ритуалов». Помнишь дорогу к сапожнику? Два раза налево. Мне пора. Она придвинулась ближе, словно желая обнять Хампу, замерла и испустила долгий вздох. Увидимся, красавчик. Салли посмотрела ей вслед. Клянусь, если ты останешься на острове, я тебе хребет сломаю. Хампа тоже провожал Мархи взглядом. Он то ли фыркнул, то ли усмехнулся. С какой стати мне тут оставаться? Броски гадюки едва достигли дальнего края двора, Когда массивные деревянные ворота, защищавшие квартал, разлетелись в дребезге, осыпав тех, кто стоял рядом тучей зазубренных щепок. Громыхалы, стоявшие за воротами, повалились на земь. Во двор вкатилось облако пыли, в котором постепенно обрисовался темный силуэт. Пыль рассеялась, и показался Райден, ловец бури, который стоял там, где раньше находились ворота. Сальменде бросок гадюки! Зычно произнес он. Выходи, и тогда мы пощадим этот квартал. Райтон перешагнул через чье-то тело и обвел взглядом убогие дома, покрытые трещинами и выбоинами. Если не подчинишься, квартал обвинят в укрывательстве катуанских изгнанников. Страдания этих людей будут на твоей совести. Сали помедлила. Благоразумнее было сдаться. Хапани хорошо ее приняли. Они приютили беглецов и поделились с ними мудростью. И вот она отплатила им, принеся смерти и возмездие. Какой позор. Честь требовала совершить самопожертвование. Салли взглянула на Райдана, который расправлялся с десятком хапан. Возможно, пришло время. Мархиза, которой бежала несколько громыхал, столкнулась с ней. «Чего вы стоите? Мы не можем драться с ловцами бури. За мной!» Предводительница Громыхал, обхватив сали за талию, направила ее к мастерской сапожника. Райден неторопливо двигался к ним, невзирая на царивший в квартале хаос. Несколько глупых Громыхал бросились на него, но с ними расправились быстро и жестоко. Снег покраснел от крови. «Сальминде! От правосудия не спасешься! Сдайся и соверши последнее доброе дело в отпущенный тебе срок!» Дверь мастерскую сапожника распахнулась. Мастер ритуалов, кончитша Абусурептика быстро впустил их внутрь. В пещеры. Скорее. Он выглянул на улицу. Что они тут делают? Как они нас нашли? Он провел беглецов через скромную мастерскую на задний двор. Они едва достигли входа в туннель, когда задняя стена мастерской превратилась в груду обломков. Райден шагнул к ним, в то время как куски камня, льда и дерева продолжали дождем сыпаться вокруг. Он взглянул на Салли и двинулся вперед. Вспыхнул свет, и полетом молнии он наполовину сократил расстояние между ними. Хам посмотрел на него, как на приливную волну. Он взглянул на фасад храма, потом на приближавшегося Райдена. Он догонит нас, прежде чем мы доберемся до пещер. Схватив сали, он толкнул ее к Мархи. Я дам вам время. Прячьтесь в туннелях. Бегите. Не надо! Сали потянулась к ученику, но один из громыхал преградил ей дорогу и втолкнул в устье пещеры. Отбросив одного громыхала в сторону, а второго свалив на пол, Сали попыталась вернуться к ученику. Чьи-то здоровенные ручища обхватили ее и попытались поднять. Сали извернулась, воспользовалась тем, что мужчина поскользнулся и опрокинула его одним лишь движением бедер. Четвертого заходившего сбоку, она схватила всей пятерней за лицо и оттолкнула. Ничто не отделяло Сали от великолепного последнего боя, когда прямо перед ней возник мастер ритуалов кончит Абу рептика. Мы отправимся в пещеру сейчас или умрем. Твой ученик погибнет зазря. Твое решение, госпожа. Сали боролась за каждый вдох. Она помедлила, глядя на дверь храма. Настала тишина. На глазах у Сали выступили слезы. Чувствуя, что сердце рвется на куски, она наблюдала за тем, как медленно захлопываются деревянные створки. Хампа поднял над головой топор и палицу, а потом приложил правый кулак к сердцу, бросая вызов противнику. «Иди сюда, ловец бури, если ты не трус! Сейчас услышишь перебранку стали!» Дверь захлопнулась, и стало темно. Со двора донеслись приглушенные крики.